Глава 7. Арбак скользил по снежному насту, а Идар смотрел на ровный след от его полозьев и думал, что лорд хоть с повозкой не прогадал. Сделанная на совесть из дерева, обитая шкурами снаружи, а внутри плотным сиальским бархатом, она надежно защищала от ветра и сохраняла тепло. Полозье можно было в любой момент сменить на четыре больших колеса и спокойно ехать даже по самым ухабистым дорогам. Снаружи Арбак выглядел неприметно, никаких гербов и золочённых украшений, обычная серенькая повозка, мирно скользящая по снегу. Никто и не догадается, что на мягкой лавке внутри сидит дочка богатого лорда. «А ты быстро сдался», — проговорил Терри, поравнявшись с Идаром. Следопыт посмотрел на него, пытаясь понять, что он имеет в виду. «Я про наше сокровище», — Думал, ты сам ее переоденешь, хохотнул друг. Видел бы ты свое лицо. Идар наградил его тяжелым взглядом. Ей лучшие носа не показывать, из-за Зарбака. не унимался Терри. Скажи ей это помягче, если она послушается, конечно. Надежнее привязать леди к тебе, но не думаю, что ты согласишься. Тут уже следопыт не выдержал и рассмеялся. Сукин ты сын, Терри! «В добрый путь, дружище!» — усмехнулся тот, похлопав Идара по плечу. Город остался позади. Начинались поля и рощи, сливающиеся с лесом. Снег шел несколько дней подряд, насыпав сугробы по колено, а то и выше. Сегодня небо было чистое, а дорогу успели укатать другие повозки, поэтому Арбак двигался без труда. Морозное солнце неприятно резало глаза — А белый покров сливался с горизонтом. Но эти места были знакомы наемникам, поэтому они могли немного расслабиться. Странно все это, снова заговорил Терри. Что именно? Единственная дочь выходит замуж за лорда Севера, а едет она с наемниками и парочкой отцовских воинов. Жених мог прислать лучших десятников. «Может, он приверженец традиций», — коротко ответил следопыт. «Я навёл кое-какие справки. У северян есть обычай, что невеста из другого края должна приехать к жениху сама». Террис с сомнением посмотрел на него. «Ты веришь в это?» «Причём тут я, дружище? Если это желание жениха, тогда с нас какой спрос?» «Давным-давно у северного народа было принято, что невеста должна войти в дом жениха одна». Идар вгляделся в горизонт. Ему не очень нравилось, как стремительно темнело небо вдалеке, словно надвигалась снежная буря. Знаешь, как говорят северяне, если девушка преодолела северный тракт благополучно, не сбилась с пути, не повернула обратно и не стала трофеем разбойников, то она сможет стать хорошей женой и выжить в суровых краях. А были случаи, когда невесту возвращали в отчий дом, едва она перед женихом показывалась. Не захочет ее лорд, тогда мой поедет в тот же день. Вот дела! рассмеялся Терри. Она же не в одиночестве преодолевает северный тракт. Какой родитель в здравом уме отправит свою дочку одну в страну головорезов, да еще если обратно ее могут вернуть? Ты, видимо, совсем не знаком с предупреждениями некоторых лордов. В такие моменты я радуюсь, что не хожу у них в услужении. Но, если подумать здраво, жених мог прислать за нашей леди своих людей. Продолжил следопыт через некоторое время. Вопрос о свадьбе ведь решен. Кто ж ему мешает побеспокоиться о безопасности возлюбленной? Это было бы в сотни раз легче. Ни один разбойник не нападет на воинов Севера, потому что знает, что тут же встретит свою смерть. Ты сам говоришь, что у них какие-то там обычаи. Я бы наплевал на традиции... «Свадьба оговорена, леди едет уже полноправной женой, хозяйка крепости Скёльт. Я бы собрал воинов и приехал за любимой». «Идар, неужели это говоришь ты?» – рассмеялся Терри. «Какой ты пылкий влюбленный. Ну надо же!» Следопыт наградил тяжелым взглядом хохочущего друга. «Я вот думаю, что ничего там не решено», – продолжил Терри через некоторое время. И как бы нам еще не пришлось это сокровище домой везти, раз у них такие обычаи на этом сучьем севере. Идар усмехнулся в ответ, хотя шутка не показалась ему такой уж смешной. Друг еще не знал, что им придется задержаться в северной крепости, потому что так захотел лорд Ситтер. Из окошка Арбака показалась тёмно-пшеничная головка и обратилась в сторону охранников. «Нам нужно остановиться», — произнесла леди Тирис. «Я хотела бы задобрить богов зимы!» «Ну да, куда же без этого!» — пробормотал Эйдара, затем крикнул. «Привал!» Едва повозка остановилась, Терри спешился, распахнул дверцу и подал руку леди, а затем и ее служанке. Скромная девушка поблагодарила воина, а вот юная леди даже не глянула на него, а сразу направилась в сторону рощи. Идар некоторое время смотрел ей вслед, а потом решил, что не стоит отпускать подопечную одну, пусть даже эти места казались безопасными. Лорд Ситтер сказал глаз с нею не спускать, значит, так он и сделает. Следопыт передал по воде своего коня Стиру и поспешил за госпожой. «Не уходите далеко от дороги, миледи», — сказал он, замечая, что подопечная углубляется в рощу все дальше и дальше. Будто ищет какое-то особенное, уединенное место. Она вздрогнула и обернулась. Ты? Зачем идешь за мной? Настороженно спросила юная леди и глянула по сторонам. А где Эсси? Идар обернулся и увидел, что служанка не просто отвлеклась на тере, а мило с ним беседовала, совсем забыв о своих обязанностях. Вашу Эсси задержал мой друг. Приведи ее сюда, приказала леди Тирис. «Я ваш охранник, а не слуга, Миледи», — сдержанно отозвался Сейдар. «И мне велено оберегать вас, но никак не бегать за служанками». Она пренебрежительно фыркнула. «Отойди тогда, ты мешаешь мне сосредоточиться». «Нет, Миледи, я не могу позволить, чтобы с вами что-то случилось. Мне не хочется расстаться жизнью из-за вашего упрямства». «Не переживай, я смогу себя защитить в случае опасности», — язвительно парировала подопечная. «Ах, да, ваша спица ведь с вами. Я совсем забыл. Прошу простить мою скудоумие». Губы леди Тирис сжались в тонкую линию, и Дар с трудом скрыл улыбку. «Проводите ритуал побыстрее, миледи, и поедем дальше». Следопыт бросил короткий взгляд на горизонт, где синяя туча уже превратилась в черную. «Нам надо успеть найти надежный ночлег до того, как начнется снежная буря». «Какая еще снежная буря? Перестань выдумывать, Дар. «Ты ищешь повод со мной поговорить? Не стоит, меня тошнит даже от твоего голоса!» Он все это время не смотрел на леди, не хотел вновь любоваться красотой, которая была недосягаема для него, но сейчас уже не выдержал. Следопыт перевел взгляд на подопечную и рукой указал в темнеющее на горизонте небо. «Если вы не видите там тучу, миледи, то я готов порадовать вас и не разговаривать до самого утра». Леди Тирис проследила взглядом за его рукой, несколько мгновений разглядывала горизонт, потом вновь посмотрела на Идара. Ее глаза хитро блестели. «Не вижу никакой тучи, следопыт. Ее там нет», — проговорила подопечная с ехидной улыбкой. Он не смог сдержаться и рассмеялся. хвостка. Лишь бы только он не разговаривал с ней. Что ж, если эта невыносимая леди так хочет, он будет рад выполнить ее желание. Ему вообще нет нужды с ней беседовать. Главное – обеспечивать безопасность». Идар развернулся и зашагал обратно к дороге. «Хватит уже болтать, девушка. Тебя ждет твоя госпожа», – бросил он, проходя мимо смеющихся Эсси и Терри. И она в бешенстве. Служанка заохала и тут же поспешила к леди Тирис. Идар и Терри смотрели ей вслед. «Надеюсь, под этой юбкой ты не побываешь», – поддел друга следопыт. «Сучи ты, потрох!» — рассмеялся Терри. «Считаешь, если нам хорошо платят, мы не заслуживаем сладенькое?» «Все шлюхи ливика твои, но дай цвести этому цветку!» — тихо отозвался Идар. «Не срывай!» Леди Тирис и Эсси зажгли свечи и тихо запели, раскладывая куски хлеба и сыра на торчащие из снега корни дерева. Идар не вслушивался в слова песни, но вспомнил, как часто подобный ритуал проводила его матушка. Она говорила, что только боги зимы могут даровать нужный человеку благо. Она очень верила в их силу и справедливое благословение. Идар улыбнулся, вспоминая, как в детстве пытался подпевать ритуальные песни, и постоянно путал слова. Матушка обычно смеялась и ласково гладила его по голове. Теперь он мысленно попросил богов вознаградить ее покоем. Леди Тирис и Эсси завершили ритуал и вернулись в арбак. Можно было продолжать путь. Гевор и Стир травили походные байки, а Идар иногда вставлял и свое словцо. Лишь Терри насвистывал какую-то мелодию и выглядел захваченным думами, которые вызывали на его лице улыбку. Все было спокойно, за исключением одного. На них и правда надвигалась огромная черная туча. Нужно подумать об укрытии, сказал Идар. Где-то здесь неподалеку есть земляные пещеры. Думаю, стоит их сейчас же начать искать. Да, встретить нежную бурю в дороге будет более чем глупо, согласился Терри. Нужно сказать об этом нашей леди. Да. Но даже и не подумал подъехать к Арабаку. Так ты скажешь ей? Я? Лучше уж ты, Терри. У нас с ней есть некоторые недопонимание. Друг смерил его любопытным взглядом. «Гнилая утроба!» — выругался следопыт, даже не дождавшись вопроса от напарника. «Не спрашивай меня ни о чем, это долгая история. Просто скажи ей, что нам нужно найти укрытие от надвигающейся снежной бури». Терри хмыкнул, но не стал возражать. Уперев пятки в бока коня, он заставил его ускорить шаг. Идар с интересом смотрел, как друг поравнялся с повозкой, и, склонившись к узкому оконцу, что-то тихо произнес. Тут же показалась знакомая темно пшеничная головка. Выслушав воина, леди Тири собернулась на Идара. Он тут же переместил взгляд на горизонт, стараясь придать лицу задумчивый вид. Терри вернулся озадаченным. «Наша леди сказала, что никакой снежной бури не будет». Следопыт усмехнулся. Она скажет все что угодно, лишь бы не соглашаться с ним. Да, лорд был прав насчет ее характера. Это она шутит так, решил уточнить Терри. Не знаю, но нам лучше не тянуть время и решить все без нее. Скажи кучеру следовать за нами. Следопыт пришпорил коня. Оказавшись впереди Арбака, он внимательно осмотрелся по сторонам в поисках знакомой тропы, которая увела бы их чуть дальше в рощу, к земляным пещерам. Медлить было нельзя, снег уже начинал робко спускаться с неба, а когда туча накроет их, тогда точно будет сыпать так, что они вряд ли смогут разглядеть друг друга. Наконец Идар заметил два тесно сплетенных дерева, ориентир, где проходил путь к надежному земляному укрытию. Несколько раз мужчина пользовался этим местом, чтобы укрыться от непогоды и преследователей. Чужаку отыскать пещеры не получилось бы, лишь цепкий взгляд мог заметить их. Снега тут было много. Конь постоянно проваливался, поэтому Идару, как и остальным всадникам, пришлось спешиться. Они протаптывали путь, чтобы лошадям было легче тянуть арбак. «Почему мы свернули с дороги?» – услышал Идар возмущенный голос леди. Но даже не обернулся. Она же хотела, чтобы он с ней не разговаривал. Вот и пожалуйста. Куда мы едем? Почему свернули с дороги? Не унималась она. Скоро начнется снежная буря, Миледи», — ответил Терри. Необходимо найти укрытие. Сильный снег – это еще не буря. Не знала, что воины бывают такими неженками. Идар тяжело вздохнул. Это сущее наказание. Посмотрите на небо, Миледи, и все поймете. Мрачно отозвался Терри он тоже начинал терять терпение. Послышалось, как открылась дверца Арбака, юная леди, судя по всему, решила выйти наружу. Снег едва слышно заскрипел под легкой поступью. Следопыт нахмурился, не понимая, чего этой неугомонное не сидится в повозке. «Идар!» — послышался за спиной возмущенный голос леди Тирис. «Почему мы свернулись с дороги? Ответь!» Он продолжал идти вперед, будто и не слышал вопроса. «Идар! Идар!» Снег захрустел совсем близко. «Ты оглох?» Юная госпожа выскочила перед ним запыхавшаяся, негодующая, с налипшим на плащ почти до колена снегом. Видимо, леди Тирис не побрезговала лезть через сугробы, чтобы догнать его. «Кажется, вы не хотели, чтобы я разговаривал с вами, миледи», — произнес Идар. Но когда я спрашиваю, ты должен отвечать. Почему мы ушли с дороги? Вам уже дали ответ, чтобы переждать снежную бурю. Которой и нет. Мы должны вернуться обратно и продолжить путь. Так мы просто потеряем время. И тут, будто желая опровергнуть ее слова, начался сильный снегопад. Крупные хлопья так и посыпались с неба, словно кто-то начал трясти небесное покрывало. Ну так что, миледи? Будем спорить или попытаемся найти укрытие? спросил Идар и накинул на голову капюшон. Хорошо, нехотя согласилась она. Далеко нам еще? Нет, можете вернуться в арбак. Ну уж нет, я пойду сама. Идар вздохнул. Но почему она не могла хоть немного послушаться его? Миледи, запыхавшаяся Эсси с трудом догнала госпожу, прошу вас, давайте вернемся в повозку. Я пойду сама, если ты не расслышала, с раздражением бросила леди Тирис. Как я привыкну к жизни на севере, если уже сейчас испугаюсь самого обычного снегопада. Но вы же можете простудиться и заболеть, возразила служанка. Посмотрите, снег начинает расходиться. Эсси, я пойду сама. Возвращайся в арбак и сиди тихо. Со мной ничего не случится. Служанка вздохнула и повернула обратно к повозке. «Держитесь рядом, Меледи, предупредил Идар. Некоторое время они шли молча, и следопыт поймал себя на мысли, что ему нравится идти вот так рядом, Леди Тирис, не произнося ни слова. Пару раз он подхватывал ее, не давая упасть, и оба раза подопечная едва ли не оказывалась в его объятиях. Такая хрупкая, беззащитная, она разжигала внутри него странный огонь. Тем временем снегопад усилился и шел уже сплошной белой стеной. Яростные порывы ветра закручивали снежинки в хоровод, бросая их в лицо путникам. «Из-за этого снега я почти не вижу, куда идти», — тихо проговорила леди. Еще эти сугробы... Я так устала». «Держитесь за меня, если вам так будет легче», — предложил Идар, и юная госпожа тут же ухватилась за его руку. «Вон там впереди раскидистая ель. Туда нам и надо». «Я ничего не вижу, не могу даже разглядеть», — простонала леди Тирис. «Неужели ты что-то видишь?» «Я, наверное, уже привык. Вы же знаете, что я следопыт и должен читать следы независимо от погоды». Она с интересом посмотрела на него. «Почему ты стал следопытом?» «Так уж сложилось, что читать следы получается у меня лучше всего». Ответил Идар, немного подумав. «Я вижу то, что не могут увидеть другие. Может быть, это дар, а может быть, просто способность к выживанию. Когда растешь без отца, приходится искать разные пути, чтобы заработать денег». «Ты совсем ничего не знаешь о своем отце?» «Совсем. Да и знать не хочу». «А вдруг он героически погиб в какой-то битве? Ты никогда не расспрашивал свою маму об отце?» Следопыт молчал. Он правда не расспрашивал, словно чувствовал, что это только расстроит матушку. «А мне всегда нравилось доить коров», — сказала вдруг леди Тирис. И Дар с недоверием посмотрел на нее. «В самом деле? А что здесь такого? Ты не веришь?» «Не знаю даже. Вы и коровы», — следопыт покачал головой. «Поразительно». «Однажды мы поехали в гости, я тогда была маленькой, лет пяти, наверное», принялась рассказывать юная госпожа, отдаваясь воспоминаниям. Наша повозка сломалась недалеко от дома какого-то скотника. Пока чинили, хозяева дома любезно предложили нам отдохнуть пару часов в их маленьком, но уютном доме. Жена скотника пошла доить корову, а я увязалась за ней. Для меня это было сродни какой-то магии». До сих пор помню, как вкусно пахло сено и теплое молоко. Женщина тогда, видимо, заметив мой интерес, предложила попробовать подоить самой. Я испугалась и убежала. Но потом упросила отца разрешить мне ездить в дом этих милых людей. А когда уж попробовала доить корову сама, леди Тирис вдруг рассмеялась. «Ох, и дар, это было так волшебно только и протянул он. Леди капризная и избалованная, откуда могла взяться эта история про корову? Но девушка казалась искренней, и это удивляло не меньше. Индар остановился. «Мы пришли. Подождите здесь, миледи, мне нужно проверить, нет ли в пещере каких зверей?» «Зверей?» – испугалась та. «Ну да, это все же лес. Кто-то мог облюбовать на зиму такое теплое и сухое жилье. Следопыт уже было раздвинул широкие ветки вековой ели, как и вдруг обернулся к подопечной и кинул с легкой усмешкой. «Если там будет корова, обещаю, что подоить ее, разрешу только вам». Леди Тирис состроила гримасу, а потом рассмеялась. Да, она была такой же непредсказуемой, как погода. Следопыт зашел внутрь темной пещеры и прислушался. Все было тихо. Идар втянул влажный земляной воздух и на мгновение прикрыл глаза. Пахло червями, талым снегом и перегнивший травой, но присутствие животных не улавливалось. Сзади послышались шаги, и, обернувшись, он увидел Терри. Тот держал меч на готове. «Никого, кажется», — сказал идар. «Не помешал бы факел, чтобы осмотреться». «Посмотри на Арбаки, но он, наверное, отсырел». «Тогда разожжем костер. «Да, нашим дамам нужно согреться, они не привыкли к таким путешествиям». Следопыт прошел подальше в пещеру, жадно вслушиваясь в тишину. «Мне показалось, или наша леди смеялась с тобой?» — спросил Терри. «Показалось», — проворчал Идар. «А я надеялся, что между вами, наконец, перемирие. По мне, лучше, если леди будет молчать. Может быть, хоть проблем станет меньше». Терри рассмеялся. «Идар!» — позвала подопечная. «Долго нам еще стоять под снегопадом?» Следопыт тяжко вздохнул. «Дружище, заведи их внутрь, иначе леди Тирис точно разбудит какого-нибудь зверя своими возмущениями». Тири вновь хохотнул и вышел из пещеры.